Глава девятнадцатая. «Стойте, вы ошиблись! Я не поклоняюсь ни одной твари!» — прокричал я на языке гоблинов, стараясь образумить нелюдей. Слова давались с трудом. Человеческое горло оказалось не приспособлено к таким звукам. Однако меня услышали и отреагировали. Правда, не так, как я рассчитывал. Шаман указал на меня крючковатым пальцем и закричал. «Человеческое отродье знает наш язык, все разговоры прекратить, уничтожить его, уничтожить весь город. Раз здесь завелись отпрыски обоих тварей, значит эти земли нужно очистить от людской скверны». Я скорее почувствовал, чем увидел. «Сейчас мне будет плохо». Рухнув на колени, сокращая область поражения, я выставил защиту, и плотный дождь из черных стрел сразу принялся проверять ее на прочность. Битва с демоном и измененным никак не повлияла на боевой настрой нелюдей и их организацию. Они выпускали по 30 стрел в секунду, вынуждая меня уйти в глухую оборону. Каждый выстрел снимал по единице маны, но проблем с ней у меня не было. После того, как демон расползся по камням грязной жижей, кристалл богуша вспомнил свои своей силе и вновь начал сиять в магическом зрении ярким солнцем. Хотелось отложить все дела и основательно подумать над странным поведением силовых фигурок, над словами шамана, над тем, откуда здесь взялся мощный демон, во что превратился полудохлый гоблин, да вообще обо всем на свете. Но времени на это мне не выдали. Врезающиеся в защиту стрелы знатно очищали мозг от лишних мыслей. Хотя лукавлю. Мысль у меня имелась, причем такая, что голова разболелась. «Мне каким-то образом нужно договориться с гоблинами, чтобы попасть к алтарю Зулвара». Однако после слов шамана сделать это оказалось на порядок сложнее. «Он просто не желал меня слушать. Нелють высохшая». Грянул второй выстрел, затем третий, после чего гоблины осознали бесполезность дальнобойных орудий и решили перейти в рукопашную. Закинув стрелометы за спину, на меня рванулась огромная коричневая толпа. «Я работаю с тотемами! Я чародей!» Мне оставалось лишь кричать, до последнего оттягивая агрессивные действия. «Я помогал вам уничтожать демона и дракона!» Но меня не слышали, либо не желали слышать. За счету основательно тряхнуло, в нее пролетела ледяная сосулька. Следом за ней явился огненный шар, какой-то туман и даже тонкая струйка воды, вклинившаяся в меня с таким напором, что запросто могла пронзить насквозь, если бы не двуслойная защита. Шаман и его ученик не теряли времени даром и принялись отвлекать меня от бегущих воинов. Расстояние между мной и высохшим гоблином превышало 50 метров, я не доставал до него своим сканером. Однако это нисколько не мешало нелюдю использовать против меня магию словно на него ограничения не действовали либо значение сила магии значительно превосходило все мыслимые границы, о чем я старался не думать по словам Баркса, это невозможно и тогда я разозлился причем настолько что решил вспомнить свои первые опыты работы с магическими линиями по большей части гоблинов что спешили ко мне с оружием на перевес имелся источник и запас силовых камней. Тот, кто управляет коричневыми нелюдями, отправил в фасоргу действительно избранных воинов. Что сыграло мне только на руку. Я не стал швыряться огненными шарами. Возникло четкое осознание, что гоблины доберутся до меня раньше, чем мне удастся их всех перестрелять. Я зачерпнул в кристалле богуша так много энергии, как смог удержать, и отправил ее вперед. У меня не было доступа к камням противника, но этого и не требовалось. Вместо того, чтобы забирать энергию, я принялся щедро ее отдавать. Четыре мощнейшие взрыва внесли существенные изменения в характер боя. Не людей разметало по сторонам, как сухие листья, мощным порывом ветра. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, большая часть гоблинов никогда не поднимется с земли, а те, кто выжил, выбыли из строя на долгое время. На ногах остали всего шестеро противников, те, кто шел в задних рядах. «Услышьте меня, я не враг!» Заорал я, но шаман вновь проигнорировал голос разума. Он что-то приказал своему помощнику, после чего уселся на землю в позу медитации, и мне сразу как-то поплохело. Вместо бесполезных огненных шаров и сосулек в меня полетели куски земли и каменные глыбы. Высовшая нелюдь поднимала их прямо с земли и с чудовищной меткостью отправляла в мою сторону». Защита, конечно, справлялась с прямым уроном, но далеко откинуть булыжники она оказалась неспособна, и постепенно вокруг меня начал образовываться каменный колодец. И самое странное, страшное и невозможное во всем этом оказалось то, что я не видел движений силовых линий. Магическое зрение показывало, что камни начинали летать сами по себе, без подпитки со стороны. Несколько особо крупных булыжников я перехватил блокиратором, но откинуть не смог». Неведомая сила, толкающая глыбы, оказалась сильнее моей магии. Все, что удалось сделать, слегка изменить траекторию полета, чтобы большие камни падали не мне на голову, а чуть в сторонке. Шаман Гоблинов использовал магию совершенно иного рода, чем та, с которой работал я. И это действительно пугало. — Тотем подтвердит, мной было сделано все возможное, — пробурчал я, доставая стреломет. Шаман не останавливался ни на секунду, а потому как выжившие гоблины подняли копья и двинулись ко мне, стало понятно, такая тактика тоже отрабатывалась. Один отвлекает и полностью занимает все внимание, остальные тыкают острыми палками. Чем не план на победу? Вот только меня он категорически не устраивал. Прицелиться в шамана оказалось не так просто, как я полагал. Мешали мельтешащие камни. Мне даже пришлось отвлечься на спешащих ко мне воинов с копьями. Лишенные силовых камней нелюди взрываться не хотели, так что пришлось их успокаивать другим радикальным методом — огненными шарами. Несколько моих снарядов врезалось в летающие глыбы, но большая часть достигла цели, оставляя меня с шаманом один на один. Других нелюдей на ногах не осталось, а куда подевался помощник я не знал. Меня уже завалило камнями по грудь, так что приходилось торопиться. Выгодав момент, когда между нами образуется пустое пространство, я нажал спусковую кнопку, и творящаяся вокруг меня вакханалия резко прекратилось Все камни, что находились в воздухе, резко вспомнили о том, что летать им не положено, и обрушились на землю. Наступила тишина. — Лек, ты жив? Помощь нужна? — послышался голос Геодара спустя пару секунд. Гвардеец удостоверился, что противники закончились, и только после этого решил напомнить о том, что он все еще жив. «Займись гоблинами, только внимательней! Где-то еще ученик шамана затерялся!» Прокричал я в ответ, пытаясь выбраться из каменной западни. Закидал меня шаман знатно, я даже сам не заметил, что оказался замурован. И «Еще пара минут, и мне выбраться из такого колодца стало бы проблематично. Меня даже убивать не пришлось бы, через неделю сам бы сдох от старости». «Он ушел. Сразу, как только ты прикончил шамана, его ученик испарился. Способность очень похожа на ту, что использует клан Гадюк. Не дергайся, я помогу. Сам ты оттуда не вылезешь. Только подожди немного, пройдусь по площади». Подняв с земли копье, Геодар начал ходить от одного гоблина к другому, безжалостно нанося удары по каждому телу, будь оно живое или мертвое. Разведчик слишком много времени провел в землях нелюдей и понимал истинную силу гоблинов. У меня тоже не было жалости к раненым. Коричневых тварей в фасорге никто не ждал, а после того, как они не стали со мной разговаривать и пытались меня уничтожить, так и вовсе нет смысла возиться с ранеными. Лишь новость о том, что ученик шамана сбежал, мне не понравилось Возникло стойкое ощущение, что лично мне с нелюдями договориться об инициации не получится. Хорошо, что они лиару не видели. Кстати, где она? Оставил ее с двумя инферно в квартире, где Фарк сидел охотно пояснил Геодар, как только я задал ему этот вопрос. «Это она приказала уносить кровь как можно дальше от города. Кстати, ты понял, что гоблины делали с зеленой жижей?» «Жрали!» – пробурчал я. «Мне не нравилось, что лиара находится где-то в городе, а не под землей со всеми остальными». «Не просто жрали!» – поправил Геодар. «Они создавали драконоида. Я слышал о такой твари. Крайне неудобный противник». Наставники рассказывали, что лет 50-60 назад один такой напал на нашу империю. Так его удалось уничтожить ценой тысяч жизней. Они делали неконтролируемого драконоида. Поправил я. Геодар подал руку и мощным рывком вырвал меня из каменной западни. Только ты понял не совсем верно. Создание драконоида оказалось побочным эффектом. не люди явились сюда для того, чтобы уничтожить кровь зверя. Путем ее пожирания и уничтожения мутировавших. Можно сказать, что драконоид — это человеческий инферно. Постой!» Геодар даже остановился и с удивлением посмотрел на меня. «Если гоблины жрут кровь, чтобы ее уничтожить, то люди...» Гвардеец посмотрел на площадь, где лежали тела четверых инферно. Каждый из них поглотил минимум по 50 килограмм небесно-синего металла, чтобы после смерти оставить лишь 10% от его количества. «То люди занимаются тем, что уничтожают мифрил». Закончил я мысль Геодара. «Это не дар свыше, делающий нас сильнее. Это опасная субстанция, превращающая людей в вечных рабов, и которую мы должны уничтожить. Ты видел тень. Она без дозы мифрила жить не может». «И то верно. Где она, кстати?» «В траншее валяется. Слушай, ее нужно вытаскивать, пока западники не пришли в себя. Сделаешь?» «Лучше прямо сейчас», — опомнился я. «Договорились». «Квартира Фарга находилась на второй улице, пятый дом, третий этаж. Здание с красной крышей, не ошибешься. Я пошел. Без Ангела нам оставаться совсем нельзя. Постарайся разобраться с трофеями до того, как я вернусь. Мне нужно будет отчитываться перед ликом об этом, а если я ничего не увижу, то и говорить будет не о чем. Мы друг друга поняли, верно?» «Верно», — подтвердил я, в очередной раз поражаясь человечности Геодара гвардеец еще раз осмотрелся выискивая не оставил ли он где то живых гоблинов после чего довольно резво побежал в сторону разрушенных городских стен я же двинул к шаману нелю люди старательно обходя все еще пузырящуюся темную лужу оставшуюся от демона прикасаться к этой субстанции не хотелось так же сильно как и к крови зверя шаман меня знатно разочаровал сбежавший ученик сорвал шее своего учителя все фриловые амулеты забрал посох и даже часть брони Если бы не сумка на поясе, где то топорщился темный кристалл, ни о какой добыче речь вообще бы не шла. Правда, возникло понимание, что оставили сущность демона не просто так. Либо ученик не мог к ней прикасаться, либо кристалл действовал как огромная бомба, отравляя пространство своей магией. Недаром же высохший гоблин кричал о том, что нужно сравнять этот город с землей, уничтожая людскую скверну. Я аккуратно открыл сумку и вытряхнул кристалл на пол. Время у меня осталось, так что я решил потратить его на увеличение собственного источника. Наконец-то стихийные сферы показали свою силу. Подпитываемые кристаллом богуши, они выжигали вылетевшую из камня тьму кусок за куском, превратив пространство вокруг нас в кромешный хаос. Мне даже пришлось подальше отступить от магического треугольника, вершинами которого выступили мои сферы и камень, а ребрами — толстые потоки бегающей туда-сюда магии. От тела шамана не осталось и следа. Он просто испарился. Как и десяток других гоблинов, погибших в этом месте. Да что тела! Мощеная камнем мостовая принялась испаряться, настолько мощными оказались потоки бушующей энергии. В какой-то момент я начал сомневаться, что справлюсь. Однако все резко закончилось. Последние капли тьмы сгорели, явив взору ограненный бриллиант». Такого огромного камня мне никогда не доводилось видеть. Размерами он превосходил два сложенных вместе кулака. Зацепив кристалл силовыми линиями, я пошел в сторону, вытаскивая его из расплавленного камня. Несколько мгновений спустя бриллиант очутился в моих руках, и я с силой его сжал. Послышался звон разбиваемого стекла, и перед глазами пронеслись разноцветные круги. Накатили очередные воспоминания о прошлых жизнях. «Студенты Императорской Академии, все, внимание на меня!» Несмотря на то, что наставник говорил тихо, его голос достигал самых дальних краев огромной аудитории. Здесь, кроме меня, успевшего осознать себя всего пять дней назад, находилась огромная толпа одногодок. Я уже успел выяснить, с момента победы над Башоргом до моего рождения прошло всего 11 лет. И процедура инициации в маге, считавшаяся ранее добровольной, стала обязательной для всех». Слишком много вальгов погибло во время ужасного боя. При этом появилась третья сущность инициированных. Те, кому вообще не подвластны линии и кто всю оставшуюся жизнь будет заниматься восстановлением разрушенного мира, растаскивая горы камней. 11 лет назад ценой собственного перерождения великий архимаг Ранут-Выс изгнал Башорга из нашего мира. Но победа оказалась неполной. Часть демонов, прорвавшихся к нам вместе со своим предводителем, осталась на нашей планете. Они смогли найти себе источники питания, начали набираться сил и готовить к мир к новому пришествию своего господина. «11 лет мы защищались, не смея напасть на тварей. Наши лучшие маги отправились на перерождение следом за великим архимагом. Но мы выжили, и настало новое время. Время, когда герои прошлого возвращаются». «Мы сможем дать демонам бой и окончательно изгнать их из нашего мира». В аудитории началось волнение. Не всем понравились слова наставника. «По сути, мы как были необученными оболтусами в прошлой жизни, так и ими остались и в этой, а нас сразу на битву собираются отправлять». «Отставить, робот! С демонами будут сражаться маги, достигшие ранга верховного и выше. Ваша задача заключается в том, чтобы очистить планету». «Открывайте журналы и записывайте структуру линий. Эта конструкция позволит вам освободить небольшой участок земли и заключить находящуюся на ней демоническую плоть в вечные силки». Я оценил высветившуюся структуру силовых линий и мысленно сглотнул. «Ничего более сложного мне еще не доводилось воплощать». Хотелось уподобиться остальным и начать возмущаться взвалившимся на наши хрупкие плечи лишением, но статус лучшего ученика потока обязывал заткнуться и внимательно присмотреться к конструкции, выискивая в ней хоть какие-то закономерности. Их не было. Для того, чтобы использовать очистку, потребуется запомнить каждую черточку отдельно. «Наставник, что произойдет, если мы коснемся плоти демона?» – спросил я, принявшись переносить структуру в блокнот начале картинка потом запоминание ничего хорошего те кто не умрет сразу окажутся отравлены будут болеть долго и тяжело. Именно для этого в заклинании находится структура хранилища. Обратите внимание на подсвеченную часть. В обычной жизни вы должны были выучить эту базовую конструкцию к концу первого курса обучения. Я прекрасно понимаю, что вам предъявляют слишком высокие требования, но по-иному поступить мы не можем. Слишком тяжелыми оказались последние 11 лет. Так что рисуйте, запоминайте. Тот из вас, кто первым сможет создать очищение – будет переведен в личные ученики Великого Ранутвыса. Мое сердце бешено забилось. Ученики архимага считались лучшими из лучших, способными на настоящее, поистине невероятные чудеса. Их считали алитой среди магов. С трудом успокоившись, я уставился в структуру, отринув все остальные мысли. «Мне нужно разобраться с заклинанием первым». Спустя три дня я стоял в кабинете ректора Императорской Академии, довольный собой до кончика хвоста. У меня получилось. За мной явились ученики архимага Ранутвыса. Воспоминания схлынули, оставив меня один на один с огромной грязной кучей демонической жижи. Сейчас, когда я вспомнил о последствиях прикосновения к демонической плоти, у меня появилось огромное количество вопросов гоблинам шаман достаточно спокойно вошел в эту грязь, забрал кристалл, являющийся демонической сущностью, и вышел. Потом еще и попытался меня уничтожить. Что-то я не замечал в действиях нелюдя проблем с отравлением. Либо наставник Вальк лукавил, либо на гоблинов демоны не действуют. Либо шаман оказался таким высохшим из-за того, что часто прикладывался к запрещенной плоти. В общем, вопросов действительно много, но задать их мне было некому. На площади не оставалось ни одного живого существа. Зато следующее действие заставило меня вспомнить о том, что такое ликование. Я посмотрел на результаты интеграции кристалла. Он действительно оказался огромным. Мой дополнительный источник увеличился сразу на тысячу единиц. Кристалл Багуша с радостью поделился энергией, заполняя мне резервы, и я ощутил небывалую силу. Казалось, что мне подвластно все. Чтобы это проверить, я обратился к восстановившейся памяти и принялся плести заклинание очистки. По правилам моего прошлого мира, такие вещи маги обязаны хранить в оперативке, специальной области памяти, позволяющей мгновенно использовать тяжелые заклинания. Самой оперативки у меня еще не было. Нас, вместо того, чтобы обучать базовым вещам, учили очищать землю от демонов. Но суть работы с ней я прекрасно помнил. За те три дня, память о которых мне удалось восстановить, наставники не раз говорили о необходимости и важности оперативки в жизни мага. На то, чтобы полностью окутать конструкции остатки демона, мне потребовалось около получаса напряженной работы. В режиме боя, когда на счету каждая секунда такой вольности никто не даст. Мне как можно скорее необходимо найти еще с десяток создающих зловоние устройств. Память прошлого оказалась гораздо лучшим учителем, чем все шаманы и наставники этого мира, вместе взятые. Тень дышит, но по-прежнему без сознания. Это демон? Геодар вернулся как раз к тому моменту, когда остатки демона взлетели в воздух, уплотнились и превратились в полуметровый черный шар. Гвардеец положил ангела на камни и с интересом глянул на мое творение. — То, что от него осталось, — подтвердил я. — Что с западниками? — потихоньку приходят в себя. Солдаты уже поднялись, но какие-то мутные и застывшие. Вряд ли сегодня будет атака. Этот шар трогать можно? Или его нужно осторожно закопать в самой глубокой пещере? — Трогать можно, — заверил я. — Защита самодостаточная, поддерживать ее не нужно. Но лучше действительно куда-нибудь спрятать этот шарик. Он хоть и стал безопасным, но если найдутся безумцы, что разрушат защиту, то эта гадостью вновь ринется в мир. Она опасна. — Понял, принял. — Олег, заберешь тень? Я хочу прибраться на площади. Оставлять стреломету нашему противнику никак нельзя. Да и броня у гоблинов достаточно серьёзная. Нам точно пригодится. — Мародёрствуй, — разрешил я, но добавил. С одним условием. Все, что здесь добыто, принадлежит мне. Делиться со сликами я не хочу возражений не последовало взвалив тень на плечо я отправился к ляре мне по прежнему не нравилось что она находится не с хадом дом что указал мне геодар я нашел быстро красная крыша издали привлекала к себе внимание когда я подошел ближе сердце учащенно забилось магическое зрение показало мне знакомый источник Спутать спутатьлеару с кем то другим невозможно Рядом с девушкой находилось еще несколько точек силы, но я не беспокоился. Судя по их насыщенности и расположению, это силовые камни. Двух инферно я тоже обнаружил, вернее, специфичную для них броню. Любители мифрила не двигались, показывая, что появление демона повлияло не только на ангелов и простых людей, но также и на них. Взлетев на третий этаж, я с улыбкой постучался в закрытые двери, едва сдерживая волнение. Дверь была открыта, но мне хотелось сделать Лиаре сюрприз. Вот только улыбка медленно сползла с моих губ, когда за дверью послышались чьи-то шаги, при том, что источник Лиары оставался на месте. Все, что я успел сделать – сбросить тень, выставить защиту и поднять стреломет. Дверь распахнулась, и на меня с усмешкой уставился фарк. «Я все гадал, когда ты к нам в гости заглянешь?» произнёс старик, блокировав меня силовыми линиями. «Давно нужно было понять, что с тобой не всё так гладко, как думалось моему наставнику. Я даже подозреваю, что ты и есть настоящий чародей, а Леара для отвлечения внимания?» «О, тень тоже здесь. Очень хорошо, что ты её принёс. Не нужно будет бегать за вами по всему городу». «Ладно, теряем время. Демон уже должен убраться из города, так что нам больше ничего не помешает. Давай-ка мы затащим тебя внутрь». Наклонившись, он поднял с пола какой-то предмет, что я не замечал ранее, и нацепил его мне на ноги, после чего с легкостью поднял меня и на вытянутых руках внес квартиру. Накатила паника, и я едва не отдал ей остатки разума. Меня не только заблокировали, но еще и отрезали от собственных источников. Да что там, я даже линии видеть перестал, словно превратился в самого обычного человека. Такое со мной уже случалось в прошлой жизни, когда на шею повесили блокирующий магию ошейник. Помощник Фарга вырвал из моих рук стреломет и кинул его на пол. Так, на всякий случай. После чего втащил тень и закрыл за собой дверь. Неприятное ощущение, когда тебя отрезают от источника ДА? Фарг позволил себе слабость, но смехаться над противником. Сейчас анигаторах мало кто помнит, а ведь когда-то с их помощью гоблины едва не уничтожили человечество. Это сейчас коричневые твари изготавливают стрелы из вулканического стекла. Две тысячи лет назад наконечники состояли исключительно из блокирующего магию металла. Хочешь спросить, откуда я все это знаю? Да ладно тебе, я же вижу, что хочешь. Просто не можешь сказать. Ты смог удивить меня на площади. Не ожидал я, что чародеев окажется сразу двое. Никто не ожидал. Но мне от этого даже лучше. Ах да, гоблины... «Знаешь, оставлю-ка я это в секрете. Помучься в незнании. Тебе недолго осталось. Готовь, алтарь. Настало время приносить жертву». Помощник втащил меня во вторую комнату, и, имейте у меня возможность, я бы закричал, потому что на полу лежала связанная лиара. Широко открытые глаза говорили о том, что она находится в сознании. Увидев меня, девушка забилась, но веревки удерживали ее плотно, а кляп во рту позволял издавать лишь какие-то мычащие звуки. Я редко допускаю ошибки два раза. Фарк наслаждался своей победой над чародеями. Нужно было сразу поставить на девочку негатор, чтобы она не смогла сбежать. Не подумал, не заблокировал. Но согласись, получилось даже лучше, чем планировалось. Теперь у меня есть не один, а сразу два неинициированных чародея. И я смогу получить в два раза больше силы, чем есть у моего наставника. Это стоило того, чтобы подождать. Неси алтарь. Помощник метнулся куда-то в угол и притащил небольшой красный камень по форме, напоминающий человеческое сердце. «Я знаю, куда вы стремились. В пещеру, где находится алтарь Зулвара. Думали, если станете чародеями, то все ваши проблемы разом решатся?» «Наивные дети!» «Это наставник боится того, во что вы могли превратиться, но не я. Для меня вы обычные несмышленыши, какими явились в этот мир» которые предназначены для того, чтобы даровать мне силу. Решив, что уделил мне достаточно много времени, Фарк подошел к лежащей лиаре и уселся рядом с ней, поджав под себя колени. — Ты мечтала о том, что станешь чародеем? — Поздравляю, сегодня твоя мечта осуществится. Нож мне! Помощник метнулся к стоящему у дальней стены столу и открыл шкатулку. Там, на красном бархате, лежал изогнутый нож с красивой рукояткой. Бережно взяв его словно великую ценность, мужчина поднес Фаргу оружие. «Даже если бы ты явилась пещеру, без жертвенного ножа ничего бы не получилось», усмехнулся Фарг и, вызвав у меня яростное мычание, провел острием лезвия по запястью девушки. Закапала кровь, но ей не суждено было упасть на пол. Вовремя поставленный камень впитал в себя каждую капельку. Считается, что процесс инициации утерян в веках. Когда мой учитель уничтожил последнего действующего чародея, то постарался вычеркнуть из людской памяти вообще любое упоминание об этих людях. Ему это удалось. О том, что миром когда-то правили чародеи, уже никто не помнит. Но вам повезло. Мне эта процедура известна. Я сумел запомнить записи древних до того, как их уничтожили. И теперь... Фарк положил впитавший кровь в камень Ляри на лоб, и неожиданно девушка начала сиять, как солнце. Исходящий свет казался настолько чистым и приятным, что я на мгновение забылся, погрузившись в его лучи. «Добро пожаловать в этот мир, чародей!» Торжественно закончил процедуру Фарк и, наполненным ликованием голосом, продолжил. «Настало мое время, великий башорк! Отдаю тебе эту душу и прошу даровать мне равную ей силу! Ты сумеешь вернуться в этот мир и поглотишь его окончательно!» С этими словами Фарк занес жертвенный кинжал и опустил его на грудь Элиары. Вот только достичь цели острие не смогло. Его остановило неожиданно появившееся препятствие. «Не стоило тебе этого делать!» – раздался спокойный голос Элиары, после чего пространство взорвалось ярким светом.